Ты умеешь плавать? Умею. Хорошо? Не знаю. Средний. А ты смог бы меня спасти, если бы я начала тонуть? Наверное, смог бы. А зачем такой большой якорь такому маленькому проходику? Его можно привязать к берегу просто веревкой. А если сбросить якорь, корабль не сдвинется с места? Наверное, не сдвинется. А если он не зацепится за дно? Должен зацепиться. А если дно каменистое? Слушай, спроси что-нибудь полегче. Между тем наш пароходик неожиданно изменил курс и стал приближаться к маленькой дощатой пристани со сломанными перилами. Давай сойдем? Давай. С палубы на пристань перекинули зыбкий мостик, и мы перешли по нему на берег. Смотри! Пароход разворачивается и пошел обратно в город. А как же мы? Эй! -э -э! Мы раздумали! Мы хотим вернуться! Заберите нас! Не слышит. Ну и пусть. Ну а как же мы все-таки будем возвращаться домой? Стоять здесь и ждать следующего парохода? Просто глупо. Конечно, глупо. Как же быть? Пешеходные дороги всегда начинаются там, где кончаются водные. Видишь эту тропинку? Пойдем по ней. Она наверняка приведет нас к какой-нибудь железной дороге. Пойдем? Пойдем. Тропинка петляла по лесу. Ветви колючих елей приглашали ее то вправо, то влево. И Наташа, когда попадалась какая-нибудь особо тяжелая хвойная лапа, осторожно отводила ее в сторону от своего лица и, задержав в руке, говорила мне, «Лови!». И отпускала тугую ветку, я ловил ее наугад в темноте, и Наташа тихо смеялась, а потом шла дальше, и я шел за ней. Скоро лес кончился, начался кустарник, тропинка сделалась совсем узкой, но вот оборвался и кустарник. Я сделал несколько шагов за Наташей и почувствовал, что вокруг меня что-то изменилось, остановилось. Мы стояли на краю невысокого холма. Впереди, внизу, перед нами лежала огромная, ярко освещенная лунным светом, безмолвная равнина. Мне показалось, что после долгого и беспорядочного блуждания по лесу мы стоим теперь на краю света, на том самом краю, за которым ничего нет, ни земли, ни воздуха, ни жизни. Я быстро спустился вниз по карьеру и побежал вперед. Я легко бежал по серебристо-прозрачному лугу между большими стогами сена,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 Холодного ночного солнца. Эй! Иди сюда! Иду! Она спустилась с холма И медленно пошла ко мне По зеленовато-прозрачному лугу, Околдованная светлой лунной ночью. И когда она подошла к моему стогу,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 И я снова сделал усилие, снова напружинил все свои мускулы, поднял ее к себе и поставил рядом с собой, на вершине. Она выпрямилась, подняла голову и замерла, потрясенная, удивленная видом лунной равнины. И это впечатление усиливалось множеством больших,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 Зачарованные видом лунной равнины. Мы стояли над заснувшей землей, Над остановившейся планетой, Над замершей на мгновение жизнью, Как вечный символ ее неиссякаемости, Как неувидаемый знак ее непрерывного продолжения. А луна, в которую уже раз на своем долгом веку Смотрела на нас своим древним выцветшим оком,